Каким же всё это теперь кажется далёким и давно ушедшим, подумалось ему. Будто до всего этого теперь миллион километров. И печальнее всего то, что на самом деле оно ещё дальше, не просто миллион, а миллионы миллионов километров. Как это недалеко, но военный космотранспорт нас всё же сюда доставил. Я не знаю, наконец тихо произнёс он, не в силах найти слова, чтобы описать то что он на самом деле чувствовал. Он был совсем другой, совсем не похожий на это место. «Э-э-э, думаю, наш Соложонок начинает тосковать по дому», заметил Давир. «Не то, чтобы я его за это упрекал. Понятное дело, любое место в сравнении с этой проклятой дырой будет вспоминаться в розовом цвете. Но знаешь, Соложонок, раз уж я сейчас в таком редком для себя великодушном настроении, позволь мне дать тебе один совет». Какие бы возвышенные чувства ты не питал к тому миру, где родился, забудь о них. Это броши рок. Здесь нет места сантиментам. Здесь человек должен жёстко держать себя в руках, если он хочет жить и увидеть завтрашний день. Так значит, вот что здесь нужно, воскликнул лат. Я помню, как учитель сказал, что вы единственные, кто выжил здесь из более чем 6000 человек. Вы так этого добились. Всё время жёстко держали себя в руках. Ой, здись, сложонок, ты затронул очень интересный вопрос, вступил в разговор учитель. Как вышло так, что мы выжили, а многие наши товарищи нет? Можешь быть уверен, тут это у нас одна из самых главных тем для разговора, причём каждый имеет на этот счёт своё собственное мнение. Некоторые говорят, что мы так долго продержались брю широкие, прежде всего потому, что, вероятно, изначально были генетически предрасположены к выживанию в экстремальных условиях. Другие считают, что имело место комбинация счастливого стечения обстоятельств и верно выбранной нами тактики поведения, или, что возможно, это вообще слепой случай. Как я уже сказал, у каждого своя точка зрения, своя собственная теория. Что касается меня, то я не уверен, что стал бы слишком полагаться на любую из них. Мы выжили там, где остальные погибли. Это всё, о чём я могу тебе сказать с уверенностью. Я всегда думал, что император приложил к этому руку, сказал Булавин, чьё лицо было сейчас спокойным и задумчивым, возможно, потому, что он бережёт нас для какой-то великой цели. По крайней мере, я привык так думать. После стольких лет в бру широки, человек по неволе начинает в это верить. Император! воскликнул Давир и в неописуемом раздражении всплеснул руками. «На этот раз, Булавен, ты в самом деле превзошел самого себя. Из всех несусветных глупостей, которые за семнадцать лет вылетели из твоего рта, с той поры, как нас призвали в гвардию, это, без сомнения, самое идиотское. Император! Ха! Ты что же думаешь, императору больше нечем заняться, кроме как наблюдать за твоей толстой задницей и следить за тем, как бы с ней чего не стряслось? Очнись ты, куча навоза!» Император даже не знает, что мы с тобой существуем. А если знает, ему всё равно. Нет, закричал Ларн, и его звонкий голос, неожиданно громко разнёсшийся по траншее, напугал всех, кто в ней находился. Вы не правы. Вы не знаете, о чём говорите. Видя, что остальные смотрят на него в замешательстве, Ларн заговорил снова, и теперь спокойные, проникновенные слова, казалось, сами полились из его уст. — Извините, — начал он, — я не хотел кричать, но я услышал, что вы говорите, да, Вир, и вы не правы. Императору не все равно, он наблюдает за всеми нами, это я точно знаю, и я могу доказать, если бы император не был хорошим, добрым и справедливым, он никогда бы не спас жизнь моему прадеду. И пока остальные молча сидели и слушали, Ларн рассказал им предание, которое в последний вечер перед его отъездом, Поведал ему отец в подвале их фермерского дома. Он рассказал ему о своём прадедушке, о том, что его звали Агаст, и что он родился в мире, который на звёздных картах имеет название Аркад 5. Он рассказал им про то, как его призвали в гвардию, и о том, как грустно ему было покидать родной мир. Он рассказал о 30 годах службы и о том, как у его прадедушки пошатнулось здоровье. Он рассказал об устроенной лотерее А также о человеке, кто отдал прадеду свой счастливый билет. Он им сказал, что это было чудо. Пусть чудо не громкое, но всё же чудо. Рассказав гвардейцам слово в слово историю, услышанную от отца, Ларн сразу почувствовал облегчение и стал с нетерпением ждать их реакции. "И всё?" сухо спросил Давир. И это было первое, что услышал Ларн после бесконечного, как ему показалось, молчания. Это и есть твоё доказательство. Предание, что тебе рассказал отец. Это была интересная история о соложонах, вымолвил учитель, выглядевший немного смущённым. Хе, история что надо, воскликнул Зиберс, с ехидством глядя на Ларна со стрелковой ступени. Сказка, вроде той, что родители рассказывают детям перед сном. Ты больше в это дерьмо веришь, Лага? А ещё лучше, пойди расскажи эту историю оркам. Посмотрим, спасёт ли тебя твоё чудо. заткнись, Зиберс, рявкнул Булавин. Тебя не для того в караул поставили, чтобы ты там губами шлёпал. И мнение твоё никто вроде как не спрашивал. Оставься, ложонка, в покое. Убедившись, что своей резкой тирадой он заставил Зиберса замолчать, Булавин вновь повернулся к Ларну. Учитель прав, соложонок. Это была интересная история, и ты нам хорошо её рассказал. "И это всё?" удивился Ларн. "Вы говорите так, будто думаете, что здесь что-то нечисто, будто вы не верите?" "Мы не верим, Саложонок," подтвердил Давир. "Учители Булавен, конечно, постараются тебе всё это смягчить, но я они не поверили. Никто из нас не поверил. По правде говоря, если та история, что ты нам сейчас рассказал, является источником твоей веры в чудо, то ты даже ещё наивнее, чем кажется." Что вы довер мне это скажете? Я мог бы догадаться, сказал Ларн. Вы вообще ни во что не верите. Но что со остальными? учитель Булавин. Неужели вы не видите, что произошедшее с моим прадедом было чудом, что это доказательство того, что император наблюдает за нами? Дело не в том, что мы тебе не верим, беспомощно пожал плечами учитель. Просто даже если допустить соложонок, что все детали рассказанной тобой истории правдивы, «Возможны самые различные толкования». «Толкования?» — воскликнул Ларн. «О чем вы говорите?» «Он говорит, что ты наивен, Соложона!» — вмешался Давир. «О, конечно! Он говорит это в своей обычной профессорской манере, когда ходят вокруг да около, вместо того, чтобы прямо сказать, что у них на уме. Но думает он, что ты наивен. Мы все так думаем. Ты должен нас понять, весь наш жизненный опыт. заставляет нас смотреть на эту историю иначе, пояснил учитель. Да как же можно на неё смотреть иначе? удивился Ларн. Вы услышали историю, как вам человек, который отдал моему прадедушке свой счастливый билет? Неужели вы не видите во всём этом руки императора? Не хотел я развеивать твои иллюзии, Саложонок, начал Давир. Но только сомневаюсь, что рука императора имела к этой истории хоть какое-то отношение. Нет, Похоже, что единственные руки, которые были в этом всем замешаны, принадлежали твоему прадеду». «Я... Что вы хотите этим сказать?» «Он убил его, Соложонок!» — просто сказал Давир. «Человека со счастливым билетом! Твой прадедушка убил его и забрал у него билет. Вот и все чудо!» «Нет!» — почти прошептал Ларн, с недоверием глядя ему в глаза. «Вы ошибаетесь?» «Конечно!» Я даже вижу, как всё это произошло, убеждённо произнёс Дамир. Вот твой прадед, он болен. У него всё болит. Он знает, что победить в лотерее это единственный шанс уйти из гвардии живым. Потом, когда кто-то другой получает счастливый билет, он понимает, что между ним и долгожданной свободой стоит всего одна человеческая жизнь. А ведь он солдат. Он уже убивал прежде. Что такое одна забранная у кого-то жизнь? В масштабе вселенной, говорит он себе. Мы живём в волчьем мире, Соложонок, и похоже, что твой прадед был свирепее большинства других волков. Нет, твёрдо сказал Ларн. Вы меня не слушайте. Говорю вам, вы ошибаетесь. Вы больны, Давир. Как вы могли только такое подумать? Всё дело в имени, Соложонок, грустно сказал учитель. Или вернее, в отсутствии имени, хотел я сказать. Да, в имени, подтвердил Давир. В этом вся загвоздка. Да что бы все, я не понимаю. Они, Соложонок, говорят об имени того человека, который отдал твоему прадеду свой лотерейный билет, со вздохом сказал Булавин. Твоя история о нём молчит. Ты сам-то разве не видишь, что это всё меняет? Очень сожалею, но должен тебе сказать, это доказывает, что твой прадед его убил. Имя? Совсем сбитый с толку, пробормотал Ларн. Чувство я как в животе у него всё сжалось, и за чего мир вокруг вдруг странно как на оси стал вращаться. "Ты подумай сам, Селажонок", убеждал его давир. "Предполагается, что этот человек спас твоему прадеду жизнь. Твой прадед должен был знать его имя. Он ведь был его товарищем, ты не забыл? Человек, который плечом к плечу прошёл с ним все эти 30 лет службы в гвардии. И тем не менее, года спустя Когда твой прадед рассказывал своему сыну эту историю, он почему-то даже не упомянул имени человека, который спас ему жизнь. Как-то это, Соложонок, одно с другим не складывается. Особенно если учесть, что, по твоим словам, человек он был набожный. А такие люди, если им кто что хорошее сделает, до конца дней своих поминают того в молитвах императору». «Да, есть тут нечто похожее на чувство вины, Соложонок», — сказал учитель. Впрочем, если это тебя хоть как-то утешит, это также говорит о том, что твоему прадеду нелегко было пойти на убийство. Будь он более хладнокровен, то, вероятно, сказал бы своему сыну: "Имей этого человека, а потом бы и думать о нём забыл". Не думаю, что это так, учитель, не согласился Давир. Даже если с той поры прошли годы, он всё равно мог тревожиться, что правда его преступлений выплывет наружу. Возможно, он подумал, что лучше не будить лиха, пока оно тихо. И потому не стал упоминать это имя. В любом случае, судил это не меняет. Твой прадедушка убил человека с олажонок и украл его лотерейный билет. Это всё, что можно сказать. Вот тебе и все чудеса. Нет, вы все не правы, начал был Ларн. Здесь должно быть какое-то другое объяснение, о котором вы не подумали. Неужели вы верите, что мой прадедушка мог сделать что-то подобное Однако стоило ему на них только взглянуть, как тут же стало ясно, что это как раз то, во что они все несомненно верят. Довер учитель Булавен Зиберс все без исключения. Глядя на лица тех, кто был с ним сейчас в траншее, Ларн ясно видел, что у каждого из них на уме не было никакого чуда, не было никаких проявлений милости императора Для них всё было просто. Его прадедушка убил человека и потом всю свою жизнь лгал об этом. "Нет", выговорил наконец Ларн, ненавидя себя за то, что голос его слаб, и несколько раз предательски дрогнул. "Нет, вы не правы. Вы все не правы. Я вам не верю". Глава 12. Восемнадцать пятьдесят восемь по центральному времени бруша Рока. «Вот свежие донесения о боевых столкновениях с противником за последние полчаса, сэр!» — доложил сержант Валтис, держа в руке плотную толщину из палец стопку бумаг. «Вы сказали, что хотите видеть их немедленно, еще прежде чем они будут проверены и обобщены!» Сидя за рабочим столом в своем маленьком кабинете в секторном командовании Бета, «Восточные дивизионы сектора с 1.10 по 1.20», полковник Каллад Дрезлен повернулся и, взяв у Валтиса бумаги, принялся их читать. «Здесь по меньшей мере две сотни донесений», — подумал он, — «и в каждом из них сообщается об инциденте, в котором имел место боевой контакт с неприятелем. Две сотни, тогда как обычно в это время суток мы всегда регистрировали не более 80 контактов в час». Всё выглядит так, будто орки тут у нас чем-то встревожены. Это никогда не было добрым знаком. Что-то надвигается. Насколько плохи дела, Джак? спросил он, оторвав глаза от донесений и испытующе глядя в лицо сержанту. Достаточно плохи, сэр, ответил Валтис, который всё ещё стоял, вытянувшись по струнке перед столом полковника, словно полагал, что находится на парадном смотре. В пяти секторах докладывают, что они находятся под плотным гарт огню морков. В двух других об инцидентах, перерошивших в массированные атаки неприятели. Кроме того, мы получили где-то около сотни различных донесений со всех секторов о разного рода боевых контактов с врагом. От лёгких рейдов небольших групп до участившихся обстрелов наших позиций гречиными снайперами и разведчиками со стороны нейтральной полосы. Похоже, назревает вонючая буря, полковник. Если вы простите мне мой армейский язык. Хм. Считайте, что вас простили, Джек, сказал Дрэзлен со спокойной ухмылкой, глядя на землистое лицо сержанта, поскольку уже давно был знаком с его манерами. Как обстоят дела в секторных командованиях Альфа и Гамма? У них с летающим дерьмом те же проблемы? Никак нет, сэр. И должен признаться, что это-то меня больше всего и пугает. В соседних с нами секторах, говорят, всё тихо. Слишком уж тихо, если вы хотите знать моё мнение. Так, словно орки что-то замышляют. Ты это имел в виду? спросил Дрезлэн. И теперь, когда он высказал мысль, которая незримо витала между ними в воздухе, его лицо стало крайне серьёзным. Концентрирует свои силы и готовится начать здесь главное своё наступление. Так точно, сэр. Конечно, я понимаю. Считается, что этого не может быть. Я знаю, в Ставке говорят, что орки недостаточно смышлены, чтобы скоординировать нечто подобное. Но, знаете, у меня в теле есть металлический штырь. Он скрепляет мое левое колено после того, как орк прострелил в нем дыру величиной с кулак. Но так вот, с тех пор, как он в моем теле, всегда, когда орки что-то замышляют, этот штырь начинает зудеть. И вот сейчас он зудит сильнее, чем красный зад у мартышки. Если бы она вдруг с дуру села на муравейник,